Глава 6 Ярцев. Подготовка, блин. Шпага командора легко отбила вражеский клинок, невыловимо стремительным движением рванулась вперед и застыла острием напротив сердца. «Имею честь сообщить вам, сэр, что вы труп!» – чуть дурашливо поведал командор и уже нормальным тоном добавил. «Надо быть внимательней Валера». Ярцев лишь вздохнул в ответ. Справиться с Кабановым не мог даже опытный Дентре. Куда же тягаться новичку, которым оставался штурман? Давай сначала. Командор чуть вступил и отсылитовал противнику шпагой. Валера покорно повторил его жест и принял фехтовальную стоюку. По сторонам раздавался звон скрещивающихся клинков Здесь, на отдаленной от города поляне, командор устроил центры по подготовке своей разношеростной команды. И неважно, что многие успели пройти огни и воды. Скидок не было никому, в этом командор был неумолим. «Нападайте, сударь!» — Кабанов сделал приглашающий жест. Валера осторожно взмахнул клинком. Командор, не поднимая оружия, сделал шаг назад. «Не годится. Так ты и муку не одолеешь. Чтобы сеять смерть, надо вложить в каждое движение больше жизни». Тебе это может и все равно, а как я буду без штурмана плавать? Шкибер улыбнулся, затем атаковал с неожиданной резвостью. Так уже лучше, прокомментировал командор, однако отбивался он легко, а затем резким взмахом выбил шпагу из рук шкипера. Сколько раз говорить, оружие не ложка, его покрепче держать надо. Вообще, Валера, запомни раз и навсегда. Значимость мужчины напрямую зависит от его умения обращаться с оружием. Будь то шпага, пистолет или голая ладонь. «Не всегда», — тихо произнес Штурман. «В наши дни она зависела ядрен батон от толщины кошелька». В «Наши дни?» — дни вырождения, — отозвался Кабанов. В отличие от Штурмана говорил он бодро, двигался стремительно и имел вид человека, находящегося на своем месте. «Хорошее вырождение, блин!» «Разве не так? Ты подумай сам». Почему нас так легко одолели местные варвары? У нас же и корабль был, и в числе мы им ненамного уступали, да всего лишь потому, что люди покойного сэра Джейкоба Фрейна были агрессивнее и увереннее в себе. Атаковать плавучий дворец на это же надо решиться, а они сходу на абордаж, словно только темы занимались, что круизные лайнеры из 21 века грабили. Культуры тут не на грош, знаний не густо, однако мужики они крепкие». В отличие от нас, горемычных, прошедших веках не терялись и на судьбу бы не жаловались. Вместо ответа Валера вновь улыбнулся. В его улыбке было что-то беспомощное, как у человека, который все понимает, но не имеет сил принять соответствующие меры. «Нападай!» «Не могу, не получается мне ничего», — вздохнул Ярцев. «Раньше надо было этим заниматься». «Нет такого слова», — убежденно ответил командор. Не боги горшки обжигают, а их заместители по горшечному делу. В данном случае мы с тобой. «Значит, плохой из меня горшечник», — вяло произнес Валера. «Ничего, научим, не предвещающим ничего хорошего», — тоном произнес Кабанок и Рякнул. «Ширяев!» Тренирующиеся флигустиеры дружно застыли, повернули к своему предводителю. «Есть, командор!» — подскочил Григорий. Как его бывший командир, вид он имел бравый и переменной обстановке явно не тяготился. Гонять нашего шкипера до седьмого пота, но чтобы через пять? Нет, через четыре дня от него был толк. Весь курс молодого бойца, фехтование, рукопашный бой, стрельба, в конце лично проверю. Есть гонять шкипера, бодро отозвался Ширяев и пойнулся к Штурману. «Приступайте!» Командор бросил шпагу в ножны и не спеша пошел вдоль фиктующих пар. Под его цепким взглядом каждому хотелось показать себя с лучшей стороны, и движения людей заметно убыстрились, делаясь одновременно и опаснее. Впрочем, подступившие к кабановым флюбустеры были людьми опытными, привыкшими добывать клинком пистолетом средства к пропитанию. Несколько хуже обстояли дела у бывших пассажиров круизного лайнера. Но им в какой-то степени помогала молодость, да и сам факт, что именно они уцелели в схватках, говорил не только об удачливости, но и о некоторых способностях в сугубо мужских делах. «Я в город!» За старшего остается Сорокин. Через два часа обед, потом час отдыха и стрельба объявил командор. Гаритан имеет не только обязанности, но и определенные права. Нельзя сказать что командор прохлаждался в часы досуга, скорее напротив его визиты в порт дп имели сугубо деловой характер кабанов беседовал с другими капитанами стремился получше узнать маршруты испанских и английских кораблей и характерную тактику в боях местность вокруг урражеских городов или же добросовестно изучал французский язык под руководством мишеля что и другим своим современникам настоятельно советовал. Привычным в последнее время приказным тоном. Мышцы пухли, ныли, болели. Каждая по отдельности и все вместе. Все-таки 30 с гаком не 18, да и до 18 лет подобная нагрузка была бы чрезмерной. Голове шумело и не было сил ни думать, ни возмущаться. Даже ужин был проглочен без малейшего желания, по обязанности и от сознания, что иначе завтра будет еще хуже. Хотя куда хуже-то?» Ярцев присел на краю койки и застыл. Требовалось раздеться, но руки не стукшились, безвольно лежали на постели, не желали подниматься и делать хоть что-нибудь. Стук в дверь вывел Валеру из сонного оцепенения. Пришлось напрячь силы, чтобы ответить, однако встать, ждать так долго стучавший не стал. «Можно, Валера?» Фришман был уже в комнате. Бывший бизнесмен и ехтсмен Вид имел вполне соответствующий нынешнему времени. В камзоле, в ботфортах, при шляпе. Правда, новизной наряд не блистал, но не все же сразу. Зато на боку покоилась шпага, за пояс была закнута пара пистолетов, и в глазах светилась уверенность человека, находящегося в пределе. Из всех бывших некрасовцев, лишь Флейшман и Лудицкий продолжали регулярно бриться. Лудицкий считал себя слишком цивилизованным, Юра же после первой попытки отрастить бороду решил, что смахивает на раввина и не захотел афишировать свою национальность. Устал? Ярцев лишь бросил красноречивый взгляд в ответ. Он нечего спрашивать, очевидно. Как там? Тяжело в учении? Фришман понял банами с фразой и заканчивать ее не стал. Терпи, казак, ядрен батон, а таманом будешь, выдавил из себя Ярцев. Досталось ему по полной. Ширяев припомнил все былые приемчики обучения новобранцев и гонял штурмана так, словно тот был его личным врагом. Сам ни рук, ни ног не чувствую признался Флейшман, извлекая откуда-то бутылку рома. Заняв единственное в, в номере кресла он сразу утратил большую часть самоуверенности и теперь выглядел не менее уставшим, чем штурман. Выпили, передернувшись от непривычного напитка, и какое-то время переводили дух. Если бы я не чувствовал, блин, сдохнул я отца. Слушай, а может, ну его нафиг. Неплохо было бы, да только какой сейчас век на дворе. К тому же подумай сам, возьмись мы возить грузы, и то беспорядочной драки не обойтись. Так уж лучше отнимать самим, чем быть в положении жертвы, серьезно ответил Юрий. Ага, блин, один лудистский неудел, депутат хренов. На самом деле штурман выразился намного крепче. Не с той стороны смотришь Не потому не удел что крутой, а потому что ни на что не годный улыбнулся флейман. Нам то что Пару рейсов сделаем капитал сколотим и дальше сможем жить припеваючи а он так и будет слугой дато из милости командора. Последняя фраза в точности обозначала перемену в судьбе бывшего депутата. Командор практически не спрашивал мнения своих современников о перемене в их судьбе. Раз все в одной упряжке, так и тянуть должны вместе. По правде сказать, люди не возражали. Уцелели те, кто был крепок духом, вне зависимости от прежней профессии. Те, кто при любом, самом неблагоприятном раскладе был готов бороться до конца. И лишь Лудицкий резко выделялся из общего ряда. Настолько, что Кабанов даже не пытался поставить его в общий строй. Вместо этого бывшему депутату было предложено на выбор или небольшая сумма денег и полная свобода, или должность берегового слуги командора. И хоть роль слуги собственного подчиненного содержала определенное издевательство, Лудицкий предпочел ее. «Блин, я не о том», — по некоторому измышлению отозвался Валера. «Понимаю, никуда нам не деться, но не лежит у меня душа, короче, не знает». Он потянулся за лежащей на столе трубкой и принялся ее старательно набивать. Пальцы подрагивали, но не от волнения, а от усталости. А вот в глазах сквозь тут же усталость пробилось что-то жалкое, как у собаки. Клейшман терпеливо ждал. Он чувствовал, что штурман хочет высказаться, но не торопил, не желая влезать в чужую душу без спроса. «Понимаешь, Юра, по-моему, это все равно». Ярцев наконец-то справился с трубкой и почти скрылся в клубах дыма. что все равно», — Пришман развил вновь, — «нет, давай прежде выпьем». «Ну и гадость», — констатировал Валера. «А все равно это все равно. Ведь как ни крути, блин, мы давно покойники. Для родных, для близких, для всего нашего времени. Этот век давно прошел, Юра, понимаешь, прошел, нет его больше, значит и нас нет». Просто одни погибли сразу, а мы с тобой остались не живыми, не мертвыми. Призраки минувшие от фу грядущего. Интересная мысль, проговорил флешман закуривая, вдруг спросил. Слушай, а призраки существа нематериальные? Наверное, Ярцев едва пожал плечами. Сил на более энергичное движение у него не оставалось. Тогда какого черта у меня руки-ноги болят? Да ну тебя, несмотря на свою меланхолию, Ярцев не смог сдержать улыбку. Это не меня, это твои рассуждения никуда не годятся, поправдивай Юра. Не семнадцатый век давно прошел, а двадцать первый еще не наступил. И наступит не скоро, через триста с лишним лет. А мы с тобой, живее всех живых, чему порука и усталость, и это пойло, которое тут пьют вместо коньяка. Просто декорации чуть-чуть поменялись. — Водная, как сказал бы командор. — Ну и что с того? Живут тут люди, значит, и мы сможем жить. — Жили мы там, а здесь, — Ярцов замок пытаясь подобрать соответствующее слово. — Ерунда, — отмахнулся флешман Там ты был штурманом, здесь тоже. Так что же изменилось? — Возьми Ширяева, у него свое дело было, а он аж светится от счастья. — Дело ерунда. Семья ядрен батон с ним, так чего ему не радоваться? У тебя тоже есть Ленка. Про Командора я не говорю, вздохнул Валера. Не в Ленке счастье. Ты лучше смотри с другого бока. Ширяева супруга частенько допекает своим придирками. Командор? Ты думаешь, ему легко с двумя, когда мы все дружненько висим у него на шее? И вообще, с чего ты решил, будто счастье в баба В бабках, что ли? Возможно. Клишман слегка разил руками. «Во всяком случае, с бабками баб найти проще, чем с бабой бабки». «Да и вообще, что за разговор, Валера? У нас целая куча женщин вполне нормального вида при острой нехватке мужиков. Если тебе так надо, выбирай любую и радуйся. Учитывая обстановку, ни одна не откажет». «Но учти, счастье надо завоевывать. Что у нас, что у нас, что здесь. А для этого и попотеть приходится». Валера долго молчал в ответ, а затем изрек. «Мне не нужна любая!» Столько безнадежности звучало в его голосе, что флешман наполнил стаканы, заставил штурмана выпить, а затем без привычного ерничания сказал. «Был у меня друг Пашка. Не скажу, что шибко умный, но зато надежный. Иногда выручал меня в весьма трудные минуты. А погиб глупо, еще на острове». Но ведь я его не верну, как не верну остальных знакомых и незнакомых. Жить в любом случае надо, потому что все они живы, пока живы мы. В нашей памяти. Они станут нас, и они тоже уйдут окончательно, будто их никогда не было. Ни там, ни тут. Не помешал? Командор прежде заглянул в комнату лишь затем постучал. Заходи, серёжа вместо хозяина, ответил флейшман. «А на курили!» – Кабанов демонстративно помахал рукой перед лицом, посмотрел по сторонам, сел на кровать рядом с Ярцевым, а затем полез в карман за трубкой. «Логично», – не удержался от комментариев Решман. Вполне кивнул командор и покосился на бутылку. Юра молча пошарил в шкафу и извлек третий стакан. вообще это не советую. С утра у вас опять тренировки» люди вы взрослые, приказывать на берегу не могу, но не советую. — Честно предупредил командор и добавил. — Вы что, Ширяева не знаете? Это же зверь. — А ты нас куда-нибудь пошли до обеда, например, отдохнуть, — улыбнулся Юрий. — Послать? — Послать я вас могу. И до обеда, и после. В любое время суток, только не знаю, как вы туда доберетесь. — Если же серьезно, орлы мои... Или, вернее, альбатросы. С завтрашнего дня вам еще надлежит отдумать все, что связано со специальностью. Мне надо, чтобы бригантина маневрировала, как, скажем, велосипед. Куда хочу, туда повернул Идея понятна? Само собой, тренировки тоже никто не отменял. Никаких достижений от вас не требуется. На жизнь свою вы защитить должны. Оба компаньона переглянулись. Мысль о дополнительной нагрузке пришлась не по нраву, хотя и флешман и Ярцев признавали, командор требует только необходимое. «Ну вот и чудненько», — подытожил в обмен взглядов кабанов. «Теперь можно выпить. За нее, за удачу». «Одного не могу взять в толк», — признался Флейшман. «За что тебя солдаты любили? Ты же их гонял, как я не знаю кого». «А кто сказал, что меня любили?» «Григорий». Это, наверное, когда я отбой командовал с невозмутимым видом, предположил Кабанов. «А бывало и такое?» — в том, ему осведомился Юрий. «Мало ли чего бывало за столько-то лет. Или могло быть, теоретически. На практике не припоминается». «Да...» — протянул Флейшман и сменил тему. «И все-таки как хотите, господа, но я, похоже, за то, чтобы скорее добраться до Европы. Здешний ром — ужасная гадость». На другое мы пока не заработали, вздохнул командор. Там тоже бесплатно ничего не нальют. Тогда еще одна идея. Помните золотую лихорадку? В принципе, до Калифорнии не так-то далеко. Сколько помню, там такие состояния делались. И риска меньше. Вдруг загорелся флишман. Если не считать похода вокруг мыса Горн. Во-первых, и местных индейцев, во-вторых. Ну и отсутствие карт, в-третьих. Калифорния большая, хотя в перспективе можно подумать и о таком варианте, когда хоть какой-то капитал будет. А если ты вспомнишь точнее? Точнее? Фришман задумался. Если не ошибаюсь, где-то не очень далеко от форта Рос. И где будет этот форт? Уточнил Кабанов, хотя ответ он заранее знал. Вот этого я точно не скажу, неподалеку от Сан-Франциско. А, оно... Валера, что скажешь? Блин, что я могу сказать без клад? Я в тех краях не был. Да его, по-моему, еще и нет. Эх вы, двоечники. Значит так. Поход в Калифорнию отменяется до тех пор, пока не вспомните, где она находится. Пока же поищем испанцев, голландцев, а лучше всего англичан. В крайнем случае заглянем на Барбадос. Почему на Барбадос, блин? Не понял Валера. Странное дело, ему вдруг стало легче, и жизнь перестала казаться абсолютно мрачной. Ширяев просит. Говорит, хочет посмотреть, откуда капитан Бладт выполз. На Ямайке мы уже были, да не интересно там сейчас. А Барбадос? Какая разница, с чего начинать, вроде бы в шутку сказал командор. Но глаза его сверкнули так, словно он в самом деле решил пройти через весь архипелаг, а затем и все американское побережье.